Глава семнадцатая. Схватки с мокроногами. «Селок, вечер скоро. До Сочного точно не успеем. Где на ночевку завалимся? Здесь болото недалеко, сыро, да и мокроноги могут заявиться». Кух махнул головой в сторону болот. «Мокроноги? Это что еще за мутанты?» — удивился я. «Твари болотные!» Насекомые метр ростом, не летуны. По болотам скачут, жужжат, крыльями машут, но не летают. Тиной питаются, а яйца в дохлятину откладывают. А дохлятину они либо находят в болоте, либо жалят до смерти, кого найдут. Веселые ребята, короче. Хитин у них прочный, ножом не пробить, да и дробью слабо пробивается. Огня боятся. А где безопасно заночевать можно? К столбам пойдем. Хвороста надо побольше набрать. Перекусили, подъем. Лучше там нормально поедим. Селок принялся собирать вещи. Чтобы попасть к столбам, пришлось спускаться к самому берегу. Пару раз я поскальзывался и падал на каменистой осыпи. Потом поднимались вверх по косогору, поросшему кривыми деревьями. Забравшись на вершину, Силок направился к нагромождению валунов и, сняв рюкзак, протиснулся между двух из них. «Давай за ним!» — Кух махнул рукой. «Только рюкзак сними, не пролезешь!» «А здесь проход только такой узкий есть!» «Болото близко, мокроноги прискачут, а здесь только две щели, в которые они протиснуться могут. Это и еще одна!» Ну что вы застыли там? Селок выглянул из-за камней. Рюкзаки давайте сюда и за хворостом. Солнце уже низко. Скоро эти гундосы и проснутся. Гундосы? Мокроноги. Не тормози, крысогон, шевели батонами. Затолкав рюкзаки в расщелину, мы втроём разбрелись по корявому лесу, собирая ветки. Солнце опустилось к горизонту, вырвавшись из плена туч и повисло над серой рябью Белого моря. От болота начал расползаться туман, вальяжно занимая низины и обтекая возвышенности. Красиво! Я замер, любуясь красным яблоком солнца, отражающимся в студеной воде. От болота прилетел звук, как будто кто-то подавился и свирепо откашливался до тошноты. «Быстро к столбам!» — среагировал на эти звуки Кух и ломанулся с охапкой дров к камням. Я как мог быстро побежал за ним. С другой стороны показался с хворостом селок. Кух, сгрузив палки у входа, замахал рукой, подгоняя меня. «Да бросай их здесь, пролезай внутрь!» Бросив ворох дров, я протиснулся между валунов и, очутившись внутри, понял, почему это место называли столбами. Валуны лежали кругом, образуя внутри пространство метра четыре в диаметре, а сверху эта каменная полянка была накрыта еще одним большим валуном, который опирался на боковые, как крыша на стены, а со стороны казалось, что он стоит внутри камней поменьше. Вот такая вот естественная пещера. В центре было старое кострище. Видимо, не мы первые здесь останавливались. Щели между камнями были узкими. Только там, где пролез я, и рядом были относительно широкие проходы, чтобы протиснуться боком. И вверху, напротив, была одна большая дыра. Кух суетился снаружи, накидывая хворост у второго прохода. Потом стал закидывать ветки вовнутрь камня. Складывая у задней стены покомпактнее. Я принялся укладывать хворост возле камня. В щель протиснулся селок и принялся мне помогать. Когда почти все ветки были внутри, из оставшихся кух накидал небольшой холмик и, хрустя ломающимися палками, залез к нам. Селок передал ему еще несколько хворостин, И Кух положил их поверх уже готовой кучи и устало шмякнулся на землю. «А чего эти макроносые дерева боятся?» — поинтересовался я у селка. Макроносы хохотнул Кух. «Макроноги!» — поправил селок. «Просто ужас, как боятся! Прямо рыдают от страха!» «Разводишь!» — понял я по ехидным улыбочкам напарников. Костры жечь будем. А чего снаружи? Вот огня макроносые точно боятся до дрожи в коленках. Куху понравилась моя ошибка. Дробью можно только глаза вышибить. А так хитин у них, как панцирь. Пока расковыряешь, они тебя уже расковыряют. Значит, слушай водную, крысогон. Если эти падлы учуют наши следы, они по-любому учуют в лес кух. Да, чем они запахи воспринимают, фиг его знает, но чуйка отменная. Так вот, прибегут сюда, мы костры подожжем, они сунуться не смогут с ходу Мы с кухом сечем оба прохода, а твое дело вот та дыра сверху. Не сразу, но они в нее полезут. Стреляй, дробь их назад отбрасывать будет. Вот тебе фонарик, примотай его к дробовику» и я еще один в потолок направлю для общей освещенности, так сказать». Силок вытащил из рюкзака два фонаря. Один, круглый, протянул мне, а второй, квадратный, положил на бок и включил, направив луч вверх. В быстро сгущавшихся под камнями сумерках в пещере значительно посветлело. но пока не будут рыскать и землю нюхать, можно и перекусить. Кух, займешься?» Да не вопрос. А на кого они хоть похожи? Спросил я селка, пока Кух доставал из рюкзаков вкусности. Ну, если вот так издали, то на откормленных богомолов. Не в том смысле, что толстые, а большие. Только передние лапы у них не сложены пополам, а обычные, но с кучей зазубрин. Если рванет к себе, как пилой режет. И скачут они странно как-то, на задних конечностях а двумя передними парами в воздухе машут, как балансируют. Нет, ну, когда на месте стоят и летину баламутят, то на четырех стоят, а передними водоросли шинкуют. И летать не умеют. Подскакивают, крылья выпускают, махать машут, но только прыжок длиннее из-за этого. Вот не летунами и прозвали, а макроходами, макроногами». «По тресинам, как по суху, быстро так передвигаются, своими прыжками. Точно не убежишь!» Мы успели и поесть, и кофейком побаловаться. Селок потушил фонарь, тьма заполнила все пространство внутри камней. И мне кажется, что аромат кофе и приманил одного из перекликающихся харкающими звуками гундосых почему они гундосы, и я понял, когда Макронок добрался таки до нашего убежища и стал, шумно сопя, словно ему заложило нос, выискивать наши следы. Кух жахнул на звук из дробовика. Я даже подпрыгнул от неожиданности. За камнями раздался вскрик раненой чайки и скрежет по камням. Потом снова сопения, тошнительные звуки, но уже за камнем, а не напротив прохода. «Хитрый сволочь!» — посетовал Кух. «Спрятался и своих позвал. Ща начнется веселуха!» И охотник оказался прав. Массовое сопение со стороны болота и скрежет хитина по камням совсем мне не понравились. «Это чё, вся толпа сюда ломанулась?» «Насекомые, насколько я помню, могут поднимать вес намного больше своего собственного. Они же камни сметут и нас растопчут». Силок включил для подсветки экран на ладонника и яростно шебуршил в рюкзаке. Наконец он нащупал нужную вещь и стал яростно ее оттуда вытаскивать. Но вещь не желала вытаскиваться. Тогда старший с приглушенными матами перевернул и вытряхнул содержимое рюкзака на землю. Я оглянулся на напряженное лицо селка. «Че, сжем?» — кух тоже оглянулся на старшего. «Погоди, пусть подбегут. Пока спирта плесни, чтобы пыхнуло сразу, а то сыро». Селок кинул напарнику флягу. Кух, поймав ее на лету, скрутил крышку и принялся судорожно плескать на ветке содержимое фляги, потом отбросил ее назад и, схватив охотничьи спички, замер в ожидании. Сопение и скрежет приближались. Я сжал дробовик и невольно направил его в сторону входа, и это движение уловил селок. «Крысогон, тихо-тихо, а то ты в куха пальнешь!» Помнишь, где твоя дыра? Вот аккуратно туда развернись. Ща кух дрова подожжет, я фонарь включу сразу, и ты на исходную. Включаешь свой фонарик и мониторишь дыру. Глаз с нее не спускаешь. Разве что мы позовем. Если хоть один мокронок в нее пролезет, всем достанется. Все, жди. И ждать пришлось недолго. сопение и скрежет раздались прямо у щели. Шорох движения рядом, кух как-то широко взмахнул рукой, потом чиркнул спичкой, бросил ее вперед и дернулся бок за валун. «Граната!» Осознавал я уже в полете к земле, повторяя движение силка. Вспышка, хлопок разрыва гранаты за валунами и гул вспыхнувшего пламени заглушил хоровой виск мутантов, посеченных осколками. Одного даже бросило на разгорающийся костер. И он, вереща, пытался выпрыгнуть из огня, но только бился о камни и снова падал. Кух выстрелил, и Гундосова снесло за рядом, оторвав лапу. Силок тем временем включил фонарь и поджег хворост во втором проходе. Там тоже заскрежетал сунувшийся было мокро ног. «Крысогон! Свой сектор сяки!» «Сейчас из всех щелей полезут!» — рявкнул селок, заметив, что я замер, глядя на дергающуюся в огне лапу мокронога. Минут пятнадцать сохранялся паритет. Муты не лезли в огонь, охотники не стреляли в мелькающие в отблесках костра черные скользкие тела. Они шибуршили со всех сторон, пробуя на проходимость другие проходы, и пытались их расширить, царапая твердый камень. Селок и кухни отрывали взглядов от своих огненных ворот и не реагировали на эти поползновения, видимо, не в первый раз пересиживают в этой гранитной крепости. Появление первого мокронога в отверстии, которое надо было стеречь, я чуть не провтыкал, обеими ушами вслушиваясь в сопение и шелест хитиновых тел за чертой огня. Приплюснутая голова размером с футбольный мяч с большими фасеточными глазами и двумя рядами растопыренных жвал, показалось в щели между камнями. Мутант покрутил головой, осматривая освещенное пространство, и, заметив людей, издал скрипучий звук и рванул вперед, царапая камень шипами на лапах. «Крысагоан!» — гаркнул селок. «Но я уже давил гашетку!» Первый заряд попал в камень, выше мокронога, выбив крошку и облако пыли. А второй и третий попали в голову и головогрудь уже наполовину вылезшего кошмарного насекомого. Мут задергался и полез обратно, отталкиваясь лапами и крутя головой с выбитым глазом. Потом как-то резко шмаганул задним ходом в дыру и исчез. «Я понял, что ему помогли, выдернув его тушку из узкого прохода, когда на его месте появилась голова второго мокронога. Этот лес уже целенаправленно, не оглядываясь по сторонам. Выстрел из дробовика оторвал фалангу первой левой ноги, но муту, похоже, было фиолетово, он пёр на пролом. Пришлось вогнать в него весь магазин». Сквозь пороховой дым было видно, что заряды, всаженные один за другим в одно место, все же пробили крепкую хитиновую оболочку головы. Она лопнула и расплескала какую-то зеленовато-желтую жижу по стенам. Но даже лишившись головы, тело еще несколько секунд продолжало конвульсивно царапать лапами стены прохода. Со стороны куха тоже раздались выстрелы. Оселок, подскочив к куче хвороста, схватил охапку и рванул к напарнику. Видимо, пламя костра стало меньше, и гундосы и монстряки пошли на штурм. Мертвого мокронога принялись дергать сзади другие лакомые до свежей человечины шестиногие маньяки. Но растопыренные в смертельных конвульсиях лапы дали мне несколько минут на перезарядку и оценку ситуации в целом. Селок уже закинул охапку дров в костер, но это, наоборот, немного притушило пламя. И пока оно разгоралось, один мут успел прорваться. Видимо, он залез на камни сверху и, когда огонь стал меньше, прыгнул внутрь. Кух и Силок встретили его выстрелами из двух дробовиков и отстрелили ему голову, всаживая заряды в сочленение с головогрудью один за другим. Голова отлетела в сторону, а лапы, подергавшись, застыли. Мутант скукожился и сложил лапы, как это делают все умершие насекомые. Я смог разглядеть его переднюю пару, действительно похожую на две плоские пилы с костяными зазубринами. Такой, если махнуть со всей дури, и бронька может не помочь. Селок быстро поменяв магазин в дробовике на свежий, Метнулся за дровами и закинул топливо в свой костер, чтобы избежать его затухания. «Крысогон, как ты? Держишься?» — крикнул он на бегу. «Все окей!» Мокроноги не смогли вытащить раскорячившийся труп собрата из прохода под потолком, и кто-то очень умный просто перегрыз его пополам. Вниз полетела передняя часть, а за ней появилась голова очередного мута. Он бодро шевелил короткими усами и разевал острые жевалы. В них я и всадил половину магазина. Это очень не понравилось мутанту. Он попытался отползти назад, но там мешали другие, которые азартно ползли на штурм нашего убежища. Не сумевший сдать задним ходом, мокроног решил развернуться и все же пробиться сквозь плотные ряды соплеменников подальше от кусачей дроби огнестрела. Но это было его фатальной ошибкой. Он развернулся коротким брюшком ко мне и сцепился с кем-то в проходе. Памятуя, что у любой твари живот защищен намного слабее и находясь по отношению к мокроногу ниже, Остаток магазина разряжаю в нижнюю часть сегментированного тыла. Крупная дробь с легкостью разорвала тонкий хитин. Мутант, выталкиваемый соплеменниками и получивший в корму несовместимые с жизнью ранения, полетел вниз и брякнулся на пол, складывая в смертельной судороге лапы узелком. А из отверстия уже лес другой. Понимая, что не успеваю перезарядиться, попытался привлечь внимание селка и куха, но у них там тоже был жесткач. Набранных на медров было катастрофически мало, и огонь уже не так пугал мокроногов. В само пламя они не лезли, но ползли на потолочный камень, а оттуда пытались просочиться вовнутрь. Пока что охотники успевали меткими выстрелами отбрасывать нападавших. Но стоило кому-то из них отвлечься, и к нам мог прорваться вооруженный смертоносными жвалами и не менее страшными острыми пилами передних ног хищный мутант. В общем, полный пипец. Помощь пришла неожиданно из кармана моей куртки. Оттуда на пол выпал помидорка и, подскочив к стене, попытался высоким прыжком запрыгнуть в отверстие под потолком. Но высота была приличная, и он шмякнул в стену, не долетев около метра. Хотя и такой прыжок меня удивил. Не снижая скорости, коснувшись земли, овощ снова подпрыгнул, на этот раз в мою сторону. Врезавшись в мою грудь, он срикошетил и влетел примехонько в нужное отверстие, прямо под ноги, вернее, под лапы вылезающего мута. Надо сказать, что энергия рикошета оказалась довольно-таки сильной, и я по инерции упал на задницу. А мокронок вообще повел себя необычно. Он поднялся как можно выше на всех своих лапах, влипнув спиной в верхнюю часть хода, лишь бы оказаться подальше от оказавшегося у него под брюхом томата, и интенсивно заелозил, пытаясь сдать назад». Помидорка подпрыгнул и врезался в мутанта снизу. Не знаю, какое секретное кунг-фу он применил, но я отчетливо услышал треск лопающегося хитина, а в том месте, куда врезался овощ, образовалась глубокая вмятина. Томат отпрыгнул и нырнул куда-то дальше по проходу, а мокроног осел на лапах, свесив голову, и больше не шевелился. В глубине прохода, судя по возросшему шороху и скрежету лап, начался кипиш, направленный уже не на попасть во вовнутрь, а как можно быстрее слинять. Я выдернул магазин из дробовика и быстро воткнул в приемник новый. Но из норы под потолком уже никто из шестиногих не лез. А шорохи стремительно удалялись. Тогда я решил помочь охотникам но и у них наблюдалось подозрительное затишье. Натужное сопение и царапание по камням убежища сменились удаляющимся сопением и цокотом хитиновых ног, изредка прерываемых хрустящими звуками. Селок и Кух замерли в ожидании, но больше никто не нападал через затухающее пламя в проходах. «Это чего сейчас было?» — хрипло проговорил Силок. «Они что, спетляли?» «Это они твоей небритой морды испугались», — парировал Кух. «У меня элегантная трехдневная небритость». «Ага, ешьте, расскажи. Ты себя в зеркале видел?» «Я что, похож на самоубийцу, такие ужасы в зеркале разглядывать?» Силок почесал шею под бородой. «Крысогон, у тебя как там?» «Никого». «Странно». Они в засаду, что ли, залегли? Не замечал за ними таких тактических талантов. Это помидорка. Какая помидорка? Которая у меня в кармане живет. Запрыгнула в дырку, вот того макронога к потолку так припечатала, что хитин затрещал и дальше ломанулась, а потом и до ваших макроносых, наверное, добралась. Силок сместился к дыре под потолком, и посозерцал наполовину высунувшуюся, висящую тушку мертвого мутанта. «Охренеть! Оружие массового поражения! Откуда у помидора такая кровожадная натура? крысагон если он так хитин в прыжке ломает, я бы поостерегся его в кармане тягать. Вдруг ночью набок бок перевернешься и придавишь, так он сквозь тебя в брызгах кровавого фарша выпрыгнет». «У нас скотча столько нет, чтобы тебя обратно склеить». «Ну вот на нахрена так пугать? Я теперь спать с крысогоном в одной палатке забоялся. Если этой машине убийств хоть на секундочку покажется, что моя лысая голова на хитиновую черепуху похожа, я и проснуться не успею». Кух достал из кармана бархатный платочек и, стянув с головы бандану, пару раз провел им по лысине. «Да ну вас!» Нет, чтобы спасибо сказать за такую вундервафлю, вы еще и наезжаете.